Глава 31. Михаил. «Ты просто еще не поняла», — говорю я Брусникиной. «Не распробовала». «Что я должна распробовать?» «Какой я классный, и как офигенно быть за мной замужем!» Она презрительно фыркает. «Высокомерная зараза!» «У тебя все так легко? Чуть что, сразу замуж. Всем подряд предлагаешь?» «Нет, Анют, никому кроме тебя не предлагал. Серьезно? А...» Чувствую, что она опять вспомнила Таньку Панкратову. Даже открыла рот, чтобы бросить в меня упрек, но не бросила. Закрыла свой прекрасный ротик и не стала выносить мне мозг. Умничка. Ни разу в жизни, абсолютно искренне говорю я. Маша подбегает и забирается ко мне на колени. Непринуждённо обнимает за шею, берет свой стакан соком и жадно пьет, А у меня дыхание перехватывает. У меня есть дочь, Машенька. Это осознание накатывает волнами снова и снова. То отпустит, то накатит. Так же, как злость и обида на Анюту. «А тебе кто-нибудь предлагал выйти замуж?» — спрашиваю, как только Маша убегает обратно к новой подружке. «Ну, не то, чтобы по-настоящему предлагали». «А как?» «Да так, как обычно делают мужчины, чтобы залезть под юбку. У меня серьезные намерения, давай попробуем». «Вот паскудные твари». Давить всех с саным тапком. А ты что? А я? У меня ребенок. Правильно. Я не могу заводить отношения, если не уверена, что он полюбит мою дочку как родную. А кто на такое способен? Анюта осекается, понимает, что ее понесло. Она на эмоциях проговорилась, озвучила свои сомнения. Умница моя. Все правильно, Анют. Единственный подходящий муж для тебя это родной отец твоей дочери. Она вздыхает. Я не спорю с тем, что Маше нужен отец. И прекрасно, что мы почти выяснили все наши недоразумения. Почти? Есть еще непонятные мне детали. Но ладно, это потом. Я рада, что вы с Машей нашли общий язык. Правда, очень рада. Но при чем тут я? Ее голос как будто звенит от злости. Она снова завелась, и я не понимаю, почему. Я же все нормально объяснил. Залюка. Вчера после шампанского не такая была. Может, снова ее напоить? Правда, потом она уснула, но не мешала мне ее раздевать и гладить по спинке, иногда как бы случайно забредая на территорию попы. Улыбалась. Дальше я не пошел. Сдержался. Может, зря. Может, поэтому она сегодня снова злюка. «Миша! Миша!» Машуня дергает меня за рукав. «Что? Пошли! Надевай на меня шапку!» «Куда она так внезапно заторопилась?» «А, понятно. Ее новая подружка с родителями выходит из кафе. Пошли кататься на плюшках и дразнить альпак. Ева сказала, они плюются!» Маша возбужденно прыгает, не попадая в рукава куртки. Я достаю шапку с вешалки и пытаюсь надеть на нее, но тоже не попадаю. Это какое-то бешеное торнадо. Я такой же был. «Дочка!» — снова накатывает щемящее чувство. «Она не называет меня папой». Она пять лет росла без меня. И я больше не упущу ни одного дня. Поэтому да, женитьба, совместная жизнь. Ребенок должен расти в полной семье. Это мое глубокое убеждение. «Какое у Маши отчество?» Спрашиваю я, когда мы выходим на улицу. «Михайловна», опустив глаза, произносит Анюта. «И в этот момент я ее очень люблю». «Спасибо». Обнимаю Анюту. Мария Михайловна. Прекрасно. Просто великолепно. Я бы хотел, чтобы и фамилия была моя. Я не возражаю. Она твоя дочь. У нас у всех должна быть одна фамилия. Михей, давай не будем торопиться. А я разве тороплюсь? Да. Я просто сообщила о своих желаниях. Даже скорее целях. Моя цель — полноценная семья. Ты, я, Машуня и, может, еще пара детишек. Будущая жена пронзает меня ледяным взглядом. «Анют, я шучу, но это не шутка». «Для тебя все шутки. Слушай, мы с тобой в прошлый раз сильно накосячили. Давай сейчас не будем принимать никаких решений с сгоряча». «Давай», — отзывается Брусникина, всем своим видом показывая «и я о том же». «Давай будем вести себя, как взрослые адекватные люди». «Давай». «Пойдем с нами дразнить альпак». Говорят, они смачно плюются.